Она подошла к кровати, на которой спала Елена, осторожно откинула полог, заслонив ладонью свечу, чтобы свет не падал на прозрачные полусомкнутые веки девочки. Елена спала, разметав ручки, и во сне улыбалась. Жюли взглядом показала лорду Гринвилю на ребенка. Все было сказано этим взглядом. «Мужа мы можем бросить, даже если он любит нас. Мужчина — существо сильное, он найдет себе утешение. Мы можем презирать законы света, но как может мать оставить ребенка?» Все эти мысли и множество других, еще более трогательных, отразились в ее взгляде. «Мы увезем ее с собой», — шепотом сказал Артур. «Как я буду ее любить?» «Мама!» — промолвила Елена, просыпаясь. Жюли залилась слезами. Лорд Гринвилл сел и, скрестив руки на груди, застыл в мрачном молчании. «Мама!» — этот милый, этот наивный возглас пробудил в Жюли столько благородных чувств, столько непреодолимой нежности, что властный голос материнства на мгновение победил любовь. Жюли забыла о том, что она женщина, — Она стала только матерью. Лорд Гринвиль не мог долго противиться. Слезы жули обезоружили его. Вдруг где-то с грохотом распахнулась дверь, и окрик «Жюли, ты у себя?» раскатами грома отдался в сердцах влюбленных. Вернулся Маркиз. Не успела Жюли взять себя в руки, как генерал направился из своего кабинета в спальню жены. Комнаты были смежные. По счастью, Жюли сделала знак лорду Гринвилю. Он бросился в умывальную, и маркиза стремительно захлопнула за ним дверь. «Ну, женушка, вот и я. Поохотиться не удалось. Я ложусь спать». «Спокойной ночи», — ответила она. «Я тоже собираюсь лечь. Оставьте меня, я разденусь». «Вы сегодня не очень ласковы». «Повинуюсь, маркиза». Генерал вернулся к себе. Жюли проводила его до двери, соединяющей их комнаты, затворила ее и поспешила освободить лорда Гринвиля. Оба обрели присутствие духа и подумали, что визит врача, лечившего ее, вполне естественен. Она могла просто-напросто оставить лорда в гостиной, когда шла укладывать дочку». Она решила сказать Артуру, чтобы он бесшумно пробрался туда. Но приоткрыв дверь умывальной комнаты, она пронзительно вскрикнула. Лорду Гринвилю с творкой двери прищемила и раздавила пальцы. «Что там такое случилось?» — спросил ее муж. «Ничего, ничего», — ответила она. «Я укололась булавкой». Дверь в комнату генерала вдруг снова распахнулась. Маркиза подумала, что муж пришел, тревожась о ней, и проклинала его внимание, в котором не было ничего сердечного. Она поспешила опять затворить дверь умывальной комнаты, и лорд Гринвилл не успел высвободить руку. В самом деле генерал появился снова, но Маркиза ошиблась. Его привело сюда беспокойство о собственной персоне. А «Одолжи-ка мне фуляр». «Болван Шарль оставил меня без головного платка. В первые дни нашего брака ты входила во все мои дела, во все мелочи с такой заботливостью, что даже надоедала. Эх, недолго длился медовый месяц, ни для меня, ни для моих галстуков. Теперь я во власти слуг, и они издеваются надо мной. Вот вам фуляр. Вы не заходили в гостиную? Нет». Вы застали бы там лорда Гринвиля. Разве он в Париже? Как видите. Что ж, схожу туда. Это милейший человек. Да, он должно быть уже уехал, воскликнула Жюли. Маркиз стоял посреди комнаты и повязывал голову хуляром, самодовольно глядя в зеркало. Не знаю, куда запропастились слуги, сказал он. Я три раза звонил Шарлю, а его все нет. Вы что же, обходитесь без горничной? Позвоните-ка ей, пусть мне принесут на ночь еще одно одеяло. Полина ушла со двора, сухо ответила маркиза.